Джедж Сэм. Привет, Фред. Я тут в полном порядке. Аппетит есть, жара твы хватает. Знаешь, какая странная штука? И местные жители, и противник, когда в плен берём, их послушать так вообще никаких нацистов нет. Как будто их в армию силком всех призвали. А кто тогда всю Европу завоевал? Загипнотизировали их, что ли? Тут у нас была интересная история с мостом через Рейн. Подробнее расскажу, когда вернусь. В общем, народ из-за этой истории здорово сменился. А твой братан вспомнил много всяких разных молитв, которые думал, что забыл. И вообще много разных всяких слов. Вокруг падали особо крупные картохи, не говоря уж о вишнях. Такие вот фрукты, овощи. Речка широкая, хотя до Миссисипи ей, конечно, далеко. В Бельгии под Рождество случилась история. Нашли воронку полную мёртвых фрицев. Похоже, туда раненых сложили и не смогли забрать. Все замёрзли, а один нет. Я его лично откопал. Парнишка в бреду изъяснялся немецкими стихами, в которых я не понимаю ни бельмеса. Ну, ты знаешь, мне и английский толку чуть. Никогда не мог выучить ни одного стишка. Зато стреляю неплохо. Есть чем гордиться. Сейчас, впрочем, и стрелять-то не приходится кругом тихо, не то что зимой. Многие наши парни тут получили по участку земли. правда, по-очень маленькому, зато в вечное пользование. Колман, отличный парень, рассказывает такие истории, что никакого кино не надо. Истории самое то. После семи вообще выходить нельзя, а вокруг темно, хоть глаз выколи, мокротище и холодище. Хорошие новости, стихово. Похоже, что все кончится раньше, чем у меня вырастет два ряда красивых планочек. Но тут главное дело, чтобы без пурпурных сердечек обошлось. Ха -ха. Надеюсь, их и не получить. Рассказывай, что там поделывают ваши, как детки, что говорят? Жажду подробностей про вашу мирную жизнь. Какие новости? Как там Гари? Что с дорогой происходит? Старик Джидаев всё ещё жив? Сожру свою каску, если он не судится с соседями за тот кусок земли. Надеюсь, Лорна проголосовала как следует за республиканцев, не зря ж ты на ней женился. Мам, я там всем нашим всё написал. «А тебе хочу сделать строгое внушение». «Приготовилась?» «Донесся слух до моих ушей, что ты каждый день надраиваешь весь дом, и у тебя из-за этого сердцебиение и болит спина». «Я хочу сказать, ты шо, мать, совсем уже?» «Я еще собираюсь с тобой жить долго и счастливо, и внучкам ты нужна. Вот увидишь, мы тебе еще и внуков понаделаем, когда вернусь». — Да пропади она пропадом, эта чистота. Мне она не сдалась. Пусть все хоть по уши грязью зарастет, лишь бы ты встретила меня живой и здоровой. Так что даже не думай продолжать в том же духе. А то откажусь приезжать обратно. Шутка. Лиззи, милочка, сердце мое родное. Послал немного денег ко дню рождения Розмари, но, кажется, не успеют дойти. По кабелю все очень медленно. Рассказывай скорее, как твое здоровье. Что малюточка, что умеет уже? Как настроение твое? Не унываешь? Читаешь что-нибудь? Фильмы какие смотрела? Местные жители нам очень рады. Надоел им этот Гитлер хуже горькой редьки. Леса тут, кстати, вообще-то немного. А какой и есть, тот специально посаженный. Оно и видно, что специально. Ровненькими рядочками стоят сосны, все одинаковые. Зато фруктовых деревьев везде навалом. Прям даже жалко, что сейчас на них ничего нет. Хотя у нас и так еда навалом. Проезжали и деревеньки. Здорово, конечно, отличаются ихние от наших. Тут тысячу лет люди на одном месте сидят. Земля уже небось не родит, так что удобрений требуется целой возвы. И вот у каждого домика стоит позади сараюшка, а спереди обязательно навозная яма. Я тебе что скажу? Думаю уже и не усну. Без навозного запаха так к нему принюхался. Местность тут сплошняком вверх-вниз, участки крохотные. Убирать урожай ездят из города. Идёт баба перед собой толкает тележку с картошкой, а позади едет вот такенная телега, угадай с чем? Правильно, с навозом. Говорят, тут держат очень много свиней, но сейчас сама понимаешь. На мне грех, пристрелил собаку. Ну уж больно здоровенная была псина и страшная. А потом смотрю, детишки выспали и ревут. Блин, хреново вышло. Потом освоились. Катал их по очереди на лошади по всей деревне. Самая мелкая чем-то похожа на розмаре, только по-английски не понимает. Что до немок, то они некрасивые. Ты бы даже удивилась, вот прям-таки ни одной красивой рожи. Или мне так кажется, потому что я знаю только одну по-настоящему красивую женщину. Догадайся с трех раз, кого же это я имею в виду. Правильно, детка, тебя. Очень хочу, чтобы ты была веселой. Потому как и причин-то нет грустить. Слышала новости? Победа не за горами, на тихом вот где заворожка. А у нас всё споконёхонько. Мы и приехали-то сюда, можно сказать, просто для отрасстки. Так что достращаем их до конца и домой. Когда будете праздновать прочьти, пожалуйста, розмри то, что я ей написал. Только потренируйся заранее, чтобы не пустить слезу в особо трогательных местах. Я вот, честно, не смог удержаться. Люблю. «Люблю, люблю!» «Две тысячи четыреста пять раз!» Моей маленькой девочке Розмари, Из далекой страны, далекой от тебя, От мамы, от бабушки и от Марианны, Твой папка поздравляет тебя с днем рождения. На твоем торте в этом году уже три свечки, Ты выросла большая-пребольшая, Ты пока еще не умеешь читать сама, но мама прочтет тебе мое письмо. Мама тебя отлично знает, какие у тебя есть бантики, и какие платья, и какие игрушки и ботиночки. А я почти ничего про тебя не знаю, Розмари. Почти с тобой твой папка не знаком. А все почему? Да вот же ж какая, видишь ли, дочь история. Дело в том, что дядя Сэм... А ты вообще знаешь, кто такой дядя Сэм? Это дочь такой мужик со смешной бородой и в шляпе со звёздочками. Наверняка ты его видела на плакатах. Хороший парень. Мы ему все, все американцы радыня. Он как бог, и как Санта-Клаус, такой же крутой, сильный и добрый. Ну и вот, когда дядя Сэм Узнал, что на другой стороне земли какие-то злодеи надумали грабить и убивать мирных хороших людей, он страшно рассердился и сказал: "Это что ещё такое? Пойду разбираться". И пошёл. А с собой взял меня и ещё много-много разных пап. Конечно, мы пошли за дядей Семом, чтобы злодеям хорошенько наподдать, чтобы они вообще больше не встали. Такое дело называется война. Ну вот, теперь понятно, почему я не смог прийти к тебе на день рождения. Я помогаю прогнать воров и убийц и помочь мирным людям, чтобы ты и другие мальчики и девочки росли мирно и счастливо. И хотя мне было очень жалко расставаться с бабушкой, и мамой, и тобой, и маленькой Марианной, но мне пришлось. Твой прошлый день рождения мы праздновали вместе с мамой и бабушкой, А Марианны тогда ещё не было, ты была единственная наша гордость и краса. Как мы веселились и гордились тобой в размаре. Ты была жутко миленькая, просто милашка, и невозможно было не поцеловать твой носика и оттопыренные ушки. И когда ты своими ручками меня обнимала, то мне хотелось одновременно засмеяться и заплакать. Вот примерно как сейчас. Но знаешь что? Мы с дядей Сэмом и ещё с другими разными дядями с странами уже почти прогнали этих злодеев. Так что уж следующий твой день рождения обязательно отпразднуем все вместе. Это я тебе обещаю. Так хочет Бог, так хочет дядя Сэм и так хочет твой папка. С днём рождения, малышка.